4. Трансактный анализ. Новый и эффективный метод групповой терапии. Давно назрела необходимость разработки нового подхода к психодинамической групповой терапии, подхода более адекватного тем задачам, которые стоят перед этим видом лечения. Для работы в группе врачи обычно заимствуют методы индивидуальной психотерапии, надеясь, что они возымеют должный эффект. Иногда их надежды оправдываются. Я хотел бы предложить другую систему, хорошо апробированную и более соответствующую своим целям и задачам. Используя ее, работающие с группой психотерапевты обретут независимость, им больше не придется опираться на техники, разработанные совсем для другого типа терапевтического воздействия. Вообще говоря, характерной чертой индивидуальной аналитической терапии является поиск материала, лежащего в области сопротивления переносу и реакции переноса. Конечно, такой материал будет полезен и при групповой работе, но дело в том, что в группе систематический поиск материала затруднен. Здесь с самого начала на первый план выходят многочисленные трансакции. Поэтому кажется разумным уделить главное внимание именно анализу трансакций. По моему мнению, структурный и созданный на его основе трансактный анализ предлагают наиболее конструктивные решения для осуществления данной цели. Сравнение эффективности обоих подходов свидетельствует о наличии ряда преимуществ структурного и трансактного анализа перед попытками проведения психоанализа в группе. Среди плюсов отметим следующее. Повышается заинтересованность пациентов, как это видно из статистики посещаемости. Возрастает терапевтический эффект, о чем свидетельствует уменьшение числа серьезных провалов. Повышается стабильность результатов, как показывают долговременные испытания. Расширяется круг пациентов, с которыми может работать групповой психотерапевт. В него добавляются психопаты, умственно отсталые и люди, находящиеся в пред- или постпсихотическом состоянии. Кроме того, врачи и пациенты, познакомившиеся с новыми видами анализа, получают более ясное и точное представление о назначении тех или иных техник. В основе подхода лежит выделение и анализ трех эгосостояний – экстеропсихического, неопсихического и археопсихического. Структурный анализ изучает взаимодействие этих трех состояний в пределах психики пациента, обращая внимание на их взаимную изоляцию, контаминацию, конфликт, вторжение, доминирование или сотрудничество в рамках личности. Трансактный анализ занимается диагностикой того, какое эгосостояние каждого из индивидов активно в течение данной транзакции или серии транзакций. Также он вскрывает понимание или непонимание участниками трансакции сути происходящего. Понимание либо непонимание зависят от осознания индивидами своего текущего эго-состояния. Я не раз обсуждал природу эго-состояния и проблемы их классификации. Последнее осуществляется на основании того, являются ли эти состояния экстрапсихическими, то есть заимствованными извне, неопсихическими, которые адекватны требованиям текущей ситуации, либо архиопсихическими, представляющими собой реминисценции детских образцов поведения. Пациентам не составляет особого труда понять эти различия, если они иллюстрируются клиническим материалом и для их обозначения используются более близкие всем нам понятия. Родитель взрослый и ребенок соответственно. Я постараюсь в этой главе уместить всю психотерапевтическую систему целиком. Вследствие этого будет приведено всего несколько достаточно наглядных и драматичных примеров, которые иллюстрируют теоретические положения. Я надеюсь, что они привлекут внимание слушателей к основным принципам структурного и трансактного анализа. Структурный анализ Первый пример – пациент по имени Мэтью, чьи жесты, позы, манера поведения, тон голоса, намерения и сфера интересов варьировались настолько широко, что поначалу он всем казался странным. Однако после внимательного наблюдения за ним удалось обнаружить, что все особенности его поведения могут быть сведены к ограниченному числу согласованных внутренне непротиворечивых моделей. Когда речь заходила о жене, взгляд Мэтью приобретал суровость, он говорил громко и категорично. Откинувшись на спинку стула, он начинал перечислять все ее смертные грехи, загибая при этом пальцы. В другой ситуации Мэтью мог деловым тоном обсуждать плотничные работы в дружеской манере, подавшись корпусом в сторону собеседника. Иногда с презрительной усмешкой на губах он упрекал остальных членов группы за их чрезмерное доверие психотерапевту. При этом он слегка наклонял голову и демонстративно поворачивался спиной к ведущему. Но прошло немного времени, и пациенты поняли, что к чему, и определили указанные эгосостояния Мэтью как родителя, взрослого и ребенка соответственно. Затем они стали задавать вопросы о родителях Мэтью и о том, как проходило его детство. Вскоре все члены группы, включая самого пациента, согласились принять схему «родитель», «взрослый», Ребенок Мэтью, как адекватное представление структуры его личности. По ходу лечения Мэтью попросил обследовать его отца, находившегося на грани параноидного психоза. Несмотря на свои ожидания, врач был поражен тем, насколько точно родитель Мэтью воспроизводил застывшее параноидное эго-состояние его отца. На протяжении всего интервью отец сидел, откинувшись на спинку стула и, глядя остекленевшими глазами на окружающих, громко и категорично перечислял свои претензии к тем, кто сидел перед ним. При этом он тоже загибал пальцы. Следует подчеркнуть, что родитель, взрослый и ребенок не являются синонимами. Супер-эго, эго и ид Последние представляют собой психические факторы, тогда как первые суть – полноценные эго-состояния, каждый из которых испытывает влияние со стороны эго, супер-эго и ид. Например, когда Мэтью воспроизводил эго-состояние родителя, он не только вел себя как строгий отец, но и подобно ему искажал реальность, давая выход своим садистским импульсам. А когда Котексис переходил к эго-состоянию ребенка, привыкшего смеяться над окружающими. Мэтью нападал на других, испытывая при этом чувство вины, чем походил на задиристого мальчугана. Что до терапии, то первым делом нужно было объяснить Мэтью, как в его чувствах и поведении проявляют себя родитель, взрослый и ребенок. Задачей следующего этапа было установление контроля над ситуацией с помощью взрослого. Затем надлежало проанализировать конфликты, имеющиеся между тремя эго-состояниями. Каждый из этапов давал свои позитивные сдвиги. Конечной же целью терапии в этом предпсихотическом случае было достижение согласованного взаимодействия трех эгосостояний с помощью структурного анализа. Важно отметить, что Мэтью получил два обратных предписания. Первое касалось того, что все дети должны расти, но никто ведь не говорит двухлетнему малышу, что ему нужно расти. Всегда следует заострять внимание на том, что мы не пытаемся избавиться от ребенка. Мы не считаем, что данное эго-состояние делает человека инфантильным и не употребляем термин «ребенок» в уничижительном смысле. Наоборот, мы полагаем, что ребенок обладает рядом позитивных качеств, которые могут внести существенный вклад в развитие нашей личности. Для этого нужно лишь устранить неразбериху, связанную с данным архаическим эгосостоянием и предоставить ребенку возможности для самовыражения, поскольку он обладает способностью внести в нашу личность вклад, равнозначный тому, который настоящий ребенок вносит в свою семью. Второе контрпредписание носило специфический характер. Оно запрещало Мэтью исследовать историю и механизм его идентификации со своим отцом, что, кстати, представляло собой один из аспектов его родителя. Простой трансактный анализ Однажды из уст пациентки по имени Камелия мы услышали такое признание. Она сказала своему мужу, что больше не будет вступать с ним в половые отношения, и он может начинать подыскивать себе любовницу. Другая пациентка, которую звали Розита, с любопытством спросила, «Почему ты это сделала?» Реакция Камелии заставила Розиту почувствовать угрызение совести. Камелия расплакалась и ответила, «Я так старалась, а вы еще меня критикуете В процессе анализа этой трансакции личности обеих женщин получили структурное представление в виде родителя, взрослого и ребенка. Исходный трансактный стимул – признание камелии. Она сделала его в своем эго-состоянии взрослого, с которым группа была знакома. На признание камелии откликнулся взрослый Розиты, который проявил зрелый и разумный интерес к ее истории. Трансактный стимул, точно так же, как трансактная реакция, был направлен от взрослого к взрослому. Если бы взаимодействие продолжалось на том же уровне, разговор не оборвался бы так скоро. Вопрос Розиты «почему ты это сделала?» стал новым трансактным стимулом, который один взрослый адресовал другому. Однако хныканье камелии не имело ничего общего с реакцией взрослого. Оно принадлежало ее ребенку, а объектом воздействия был критикующий родитель Розиты. Следствием непонимания камелии, эго-состояния одногруппницы и ее собственного перехода из одного состояния в другое явились пересекающаяся трансакция и прекращение разговора, который теперь нужно было начинать заново. Данный вид пересекающейся транзакции, когда стимул направлен от взрослого к взрослому, а ответ от ребенка к родителю, представляет собой одну из самых распространенных причин непонимания в семье на работе, да и в отношениях между людьми в принципе. Это типичный пример реакции переноса, которая есть не что иное, как особый случай пересекающейся транзакции. Именно этот особый случай является ядром взаимоотношений психоаналитика с пациентом. В случае с Мэтью пересекающаяся транзакция выглядела иначе. Когда кто-то из членов группы от лица своего взрослого задавал ему вопрос и ожидал адекватного ответа, Мэтью вместо этого обращался к собеседнику, как родитель обращается к несмышленному ребенку. Этот простой вид трансактного анализа помог Камелии лучше понять своего ребенка. Как только власть над ее личностью перешла в руки взрослого, и все детские реакции стали пресекаться с целью дальнейшего обсуждения в группе, в ее семейной и общественной жизни произошли позитивные перемены, причем еще до того, как мы взялись за изучение ее ребенка всерьез. Анализ игр Несколько следующих друг за другом транзакций мы назовем операциями. Они представляют собой тактические маневры, цель которых – оказание нужного воздействия на других людей. Так, операцией является беседа Камелии и Розиты, взятая целиком, и она может быть проанализирована на более глубоком уровне. Ведь одним из мотивов, по которым Камелия рассказала свою историю группе, было желание ребенка получить в свой адрес порцию критики. Серия операций составляет игру. Дадим ее определение. Игра – это серия транзакций, обычно повторяющихся, которые, несмотря на свою внешнюю рациональность, имеют скрытую мотивацию. Если кратко, то игра – это последовательность операций, содержащая уловку. Гиацинта поделилась с нами своим разочарованием и возмущением по поводу того, что ее подруга устроила вечеринку по случаю дня рождения, которую она планировала устроить сама. Камелия спросила, «А почему бы тебе не организовать еще одну вечеринку?» На что Гиацинта ответила, «Да, но это уже будет не вечеринка по поводу дня рождения». Другие члены группы тоже стали высказывать свои предположения, начинавшиеся словами «Почему бы тебе не?» И на каждый из них Гиацинта отвечала «Да, но...» Гиацинта рассказала группе свою историю для того, чтобы положить начало самой распространенной игре, в которой играют в группах. Она называется «Почему бы тебе не?» «Да, но...» В нее может играть любое число людей. Один человек... Зачинщик или провокатор излагает проблему, остальные начинают предлагать ее решение, но на каждой из них у зачинщика находится какое-либо возражение. Умелый игрок может выдерживать натиск группы часами, в конце концов оппоненты сдаются и он одерживает победу. Гиацинта, например, успела признать негодными более десятка предложений, прежде чем психотерапевт остановил игру. Вот в чем здесь заключается уловка. В основе игры лежит вовсе не стремление найти подходящее решение проблемы, а желание одержать победу в словесном поединке. Среди других распространенных игр назовем «Как у меня дела», ссора, «Алкоголик», «Родительский комитет». «Разве это не ужасно» и «Неуклюжий». В неуклюжим зачинщик ломает и портит вещи, устраивает беспорядок, каждый раз говоря при этом «О, простите!». Неопытного игрока такое поведение ставит в тупик, тогда как бывалый скажет «Ты можешь портить и ломать вещи, если тебе так нравится, только, пожалуйста, не проси при этом прощения». Тем самым он как бы дает зачинщику знать, что его уловка обнаружена. Неуклюжий терпит поражение и прекращает игру. Я уверен, что многие из вас сейчас подумали о Стивене Поттере, но игры далеко не безобидное занятие. Например, «Алкоголик» — это игра со множеством довольно сложных правил, которые может привести к печальным последствиям. Данная игра предполагает наличие минимум четырех игроков — преследователя, спасителя, простофили и зачинщика. Трансактный анализ игры гиацинты «почему бы тебе не?» «Да, но» был проанализирован в присутствии членов группы. Под видом того, что ее взрослый занят решением проблемы, гиацинта провоцирует одногруппников встать на позицию родителя, дающего советы беспомощному ребенку. Цель гиацинты – приводить в замешательство одного родителя за другим, показывая неразумность их предложений. Игра не прекращается, потому что на поверхностном уровне она выглядит как взаимодействие двух взрослых. На более глубоком уровне стимул и реакция на него также дополняют друг друга. Слова родителя в адрес ребенка «почему бы тебе не?» вызывают вполне адекватный ответ ребенка. Да, но взаимодействие на втором уровне носит бессознательный характер. Терапевтический эффект анализа заключается в том, что гиацинта -то осознала необходимость приводить в замешательство других для того, чтобы почувствовать уверенность в себе. Кроме того, все члены группы поняли, как легко поддаться на провокацию и начать говорить с позиции родителя, не осознавая этого. Когда пациентка, недавно ставшая членом группы, попыталась начать игру «Почему бы тебе не?» «Да, но...» Остальные поддержали ее инициативу, чтобы не заставлять ее нервничать. Но несколько недель спустя пациенты корректно объяснили ей, во что она хочет втянуть группу. Другими словами, у них появился выбор, играть или не играть в эту игру, смотря по обстоятельствам, в то время как раньше, не имея выбора, они неминуемо оказывались втянутыми в нее. Появившуюся у них возможность выбирать они смогли использовать и в отношениях с более близкими людьми сценарный анализ Сценарий – это попытка повторения в производной форме не просто реакции или ситуации переноса, а целой драмы переноса. Зачастую она разбита на акты, чем напоминает театральное представление. Последнее же является интуитивным воспроизведением артистами драм нашего детства. С точки зрения функционирования сценарий – это сложная совокупность транзакций последний носят повторяющийся характер, однако здесь дело может обойтись без повторений, так как иногда человеку требуется вся его жизнь, чтобы доиграть спектакль до конца. Женщина, которая берет в мужья одного алкоголика за другим, реализует типичный трагический сценарий. В его основе лежит желание женщины вырвать несчастных из лап пагубной страсти. Ввиду того, что чудесного исцеления, которое предписано сценарием, не происходит, женщина подает на развод и пробует снова. В конце концов, обладательница сценария разочаровывается в себе и в жизни. Однако практичный и созидательный сценарий может сделать человека счастливым. Правда, для этого следует быть внимательным при выборе кандидатуры на соответствующие роли. Игра обычно представляет собой составную часть сценария. Таким образом... Главным объектом трансактного анализа является сценарий, так как именно под его воздействием формируется личность и складывается судьба человека. Самоанализ Методы структурного и трансактного анализа больше подходят для самоанализа, нежели методы, предложенные Фрейдом, так как последние обходят стороной многие из присущих ортодоксальному психоанализу трудностей. Врач, который имеет представление о структуре собственной личности, может успешно решать проблемы, связанные с контрпереносом, осуществлять контроль за деятельностью ребенка и родителя с их, излюбленными играми и сценариями, а также анализировать мотивы, по которым он хочет работать с группой. Если он перестал обманывать себя и разобрался с экстрапсихическими, неопсихическими и архиопсихическими проявлениями в себе самом – но из всех возможных он будет выбирать те слова, которые принесут максимальную пользу его пациентам. В данной статье я попытался сжато изложить материал, который мог бы занять целую книгу. Чтобы надлежащим образом понять представленные здесь идеи, нужно начать использовать их в собственной клинической практике. Я выражаю надежду, что эта статья – побудит некоторых психотерапевтов внимательнее присмотреться к эго-состояниям пациентов и, ради эксперимента, попытаться интерпретировать их с позиции трансактного анализа. Резюме. 1. Мы представили новый подход к групповой терапии, в основе которого лежит различие между экстрапсихическими, неопсихическими и археопсихическими эго-состояниями – Исследованием внутрипсихических взаимоотношений между тремя типами эго-состояний, которые мы еще называем родителем, взрослым и ребенком, соответственно, занимается структурный анализ. О нем шла речь в предыдущей публикации. 2. Когда каждый участник становится способным использовать данную терминологию при интерпретации собственного состояния, группа может приступать к простому трансактному анализу. В его процессе эго-состояние индивида, от которого исходит трансактный стимул, сравнивается с эго-состоянием того, кто на этот стимул реагирует. 3. На следующем этапе члены группы приступают к анализу коротких серий транзакций, называемых операциями. Более сложные серии транзакций составляют игру, в которой присутствуют элементы обмана, неискренности. В конце концов, участники группы приходят к заключению, что все трансакции являются попытками со стороны каждого из пациентов манипулировать своими одногруппниками. Каждый стремится таким образом воплотить в жизнь фантазии, заимствованные из раннего опыта. Подсознательный план, оказывающий решающее влияние на судьбу каждого индивида, носит название сценария. 4. Теоретический материал был проиллюстрирован примерами, взятыми из практики. Также мы показали, каких результатов психотерапевт может добиться на каждом из этапов, если использует в своей работе Методы структурного и трансактного анализа.